Рошель зажмурилась, пытаясь совладать с собой. На улице не наблюдалось ни одного такси. Поток различного рода автомобилей и бусов встекал по покатой мостовой, вызывая неодолимое головокружение. Окончательно утратив надежду, Рошель уже готова была отдаться во власть раковой лестницы, но братишка подоспел вовремя и схватил её за подол. Платье поднялась выше коленей, обнажив дивные ляжки, и несколько человек упали без чувств. Рошель отодвинулась от опасной ступеньки и благодарно поцеловала брата. К счастью, случилось так, что тело одного из упавших чуть не угодило под колёса пустого такси. Шины побледнели, машина притормозила. Рошель кинулась к таксисту, протянула ему адрес. подхватила на лету чемодан, брошенный братом. Мальчик глядел ей вслед, а она посылала ему воздушные поцелуи сквозь заднее стекло, на котором болтался макабровый плюшевый мопс. Железнодорожный билет, купленный Анжелем накануне, был отмечен рядом важных обозначений. К тому же, всё, что сообщили Рошель по очереди пять расслуживших Странным образом совпало с тем, что она прочла в расписании и на указателях. Так она без особого труда нашла своё купе. Анна уже был там и устраивал чемодан в багажную сетку. По лицу его встроился пот. Он успел снять пиджак, и Рошель имела возможность полюбоваться его могучими бицепсами, выпиравшими сквозь полосатый поплин шерстяной рубашки. Анна поздоровался, поцеловал ей руку, и глаза его радостно заблестели. Как замечательно, что вы пришли вовремя. Я всегда прихожу вовремя, сказала Рошель. Это странно, ведь вы не привыкли работать. О, я надеюсь, что привыкну не скоро. Она всё ещё держала в руке чемодан, и Анна поспешил помочь ей. Простите, я загляделся на вас. Рошель улыбнулась. Оправдание пришлось ей по вкусу. Она: "Да. Мы долго будем путешествовать. Очень долго. Нам надо пересесть на корабль, потом снова на поезд, а потом на машине ехать через пустыню". "Это просто великолепно", сказала Рошель. Это более чем великолепно. Они сели рядом. Анжель уже пришёл, сказала Анна. А он отправился купить чего-нибудь почитать и поесть. Как можно думать о еде, когда мы наконец вместе? тихо проговорила Рошель. На него это действует несколько иначе, чем на нас. Он очень хороший, сказала Рошель. но совсем не поэтичный. Анжель немножко влюблён в вас. В таком случае он не должен думать о идее. Боюсь, он не ради себя об этом думает, сказал Анна. Хотя, может, и ради себя, не знаю. А я ни о чём вообще думать не могу, кроме как об этом путешествии с вами. Рошель сказал Анна совсем тихо. Анна. Мне так хочется вас поцеловать. Рошель ничего не ответила, но слегка отстранилась. Вы всё испортите. Вы такой же, как остальные мужчины. А вам бы понравилось, если бы я сказал, что вы меня совсем не волнуете. А вы не поэтичны. В голосе её прозвучало разочарование. Невозможно быть поэтичным с такой красавицей, сказал Анна. Значит, вы готовы целоваться с любой смозливой дурой? Выходит, я не ошиблась. Не будьте такой, Рошель. Какой такой? Букой? Она снова придвинулась, но дуться не перестала. Я не бука. Вы прелесть. На самом деле, Рошель только и ждала, чтобы Анна её поцеловал, но хотелось сперва подразнить его. Нельзя же позволять всё с первого раза. Анна не прикасался к ней, боясь перегнуть палку. Лучше повременить. Успеется. К тому же, она такая чувствительная, такая нежная, такая юная и очень трогательная. Нельзя целовать её в губы, это будет вульгарно. Надо просто приласкать её, коснуться губами виска, может быть, глаз, где-нибудь поближе к уху, но сначала надо обнять её за талию. И ничуть я не прелесть. Рошель сделала вид, что собирается сбросить руку Анны. Он почти не настаивал. Если бы она и впрям хотела его оттолкнуть, она бы добилась этого без малейшего усилия. "Я вам неприятен?" спросил Анна. Но Рошель не хотела его отталкивать. Почему неприятен? Просто вы такой же, как и все остальные. Это неправда. Я наперёд знаю, что вы будете делать. Ошибаетесь. Я не буду вас целовать, если вы сами этого не хотите. Рошель ничего не сказала и опустила глаза. Губы Анны почти касались её волос. Он шептал ей что-то в самое ухо. Она чувствовала его дыхание, лёгкое и осторожное, и снова отстранилась. А мне это не понравилось. Ведь тогда в машине она позволила целовать себя в засос и не ломалась. А тут вдруг: "Не подступись. Не давить же людей всякий раз, когда хочешь поцеловать девицу, чтобы привести её в боевую готовность". Он нарочно придвинулся ближе, запрокинул ей голову и запечатлел поцелуй на розовой щечке, почти воздушный поцелуй. Рошель изобразила некоторое сопротивление, но быстро сдалась. "Не так", прошептала она. "Я побоялся сделать вам неприятно", еле слышно выдохнул Анна. Рашель повернула голову и подставила ему губы, и даже укусила, играя. Ну и что, что он такой большой? Всё равно не мешает получить его немного. Она услышала шорох в деревьях и не меняя положения, скосила глаза. Милькнула удаляющаяся спина Анжелы. Рашель гладила Анну по волосам. Четвёртая глава. Э этими штуковинами я впредь буду пользоваться реже, а то от них с души воротит. Борис Виан. Неопубликованные мысли. Ехал по дороге профессор Жуйжевём. Ехал в собственной машине. потому что отправился в Экзопотамию своим ходом. Воплощение этого хода граничило с невозможным, бросая вызов самым смелым описаниям. Одно из них подняло перчатку, и вот что из этого вышло. Справа спереди колесо, спереди слева колесо, слева сзади колесо, сзади справа колесо. А посередине В плоскости, расположенной под углом в 45 градусов, к основной плоскости, заданной центрами трех колес, и в которой временами оказывалось четвертое колесо тоже, находилось пятое, которое сам, жуй живьем, именовал рулем. Под действием последнего, предыдущие четыре временами действовали вполне слаженно, что, впрочем, неудивительно. Внутри передвижного устройства, между чугунными и листовыми перегородками, крутилось великое множество других колес, назвать точное количество которых невозможно, не перепачкав пальцы с маской. В числе прочих составляющих можно было отметить также железо, ткань, фары, масло, казенное горючее, радиатор, задний, так сказать, мост, бесшащие поршни, шатуны, коленчатый вал, чёрт знает, что ещё, и студент-медика, который сидел подле, жуй живьёмы и читал одну очень хорошую книжку. Жизнь Жюля Гуфэ, написанную Жаком Лустало и Никола